Часть вторая. Когда Рантара с Кисарой отвели детей обратно в 39-й район и наконец вернулись в лагерь, уже смеркалось. Они все вчетвером зашли на полевую кухню и в палатку вернулись уже с едой. От блюда исходил пряный аромат, и Рантара всю дорогу пытался угадать, что же у них на ужин. В конце концов он остановился на карри и не прогадал. Вообще Рантара многого не ждал, но вкус его приятно удивил. Да так, что через минуту его тарелка опустела. «Для служащих агентства Тенда сегодняшний ужин просто манна небесная». После еды инициатором сделали инъекции, чтобы сдержать уровень поражения, а затем Акисара, она сказала, что ей нужно в туалет. Незаметно вколола себе инсулин. Когда она вернулась, ребята уже разложили закуски и решили отдохнуть, травили байки, хвастались прошлыми победами. Тамаки даже умудрился напиться и раскрасневшийся отчаянно распевал песни собственного сочинения». Удивительно, не прошло и двух дней, а ребята вели себя так, будто дружат всю жизнь. Рентаро тоже присоединился к веселью, даже чокнулся банкой колы стамаки, но в основном просто смотрел со стороны. Все были такими расслабленными, такими веселыми, что для них редкость, ведь шанс повеселиться гробом выпадает нечасто. Рентаро подумал, что, быть может, им так весело именно потому, что каждый боится. Кажется, остальные тоже обо всем догадались, но предпочли молчать и притворяться. Когда Энджи начала потирать глаза, все поняли, пора спать. Палатка Рентара освободилась, так что Кисара и Тина решили спать в ней. «Госпожа, ложитесь вместе с нами!» Тамаки даже не пытался скрыть своих намерений. Кисара в ответ сокнула языком и бросила косой взгляд на Рентара. «Даже представить не могу, что сотворит со мной Сатами, пока я сплю!» Кисара покраснела, надулась и отвернулась. Тина, похоже, собиралась возразить, но Кисара ее опередила. «Тина, ты ведь не оставишь меня?» И Тину сдалась. Ребята погасили свет, Энджу с Йодзуки обняли друг друга и сразу уснули, а после них захрапел Тамаки. Чуть в стороне, вся подобравшись с полами Дори, Рентара показалась, что Сема не спит, но тот, оказался спал сидя. «Только я не сплю!» Вздохнул Рентара, лениво наблюдая, как ветер колышет занавески на входе в палатку. Парень все думал о сегодняшнем разговоре с девочками, хоть Рентаро и смог их немного успокоить, но ведь он соврал. Соврал, даже не задумываясь. По правде говоря, Рентары и сам сильно переживал. В силах самообороны, помимо консерваторов, были и горячие головы, готовые не просто убрать монолиты, но и перебить всех оставшихся гастрей. В последнее время на высоких постах появлялось все больше радикалов, и они нередко отказывались подчиняться прямым приказам Сейтенши. Таким оказался, например, кто Йосуваки, который был не в ладах с Рентаро во время покушения на Сейтенши. Рентаро от кого-то слышал, что большинство бойцов Сил Самообороны те лагерем стояли прямо перед Монолитом. Были такими же. Но нельзя недооценивать Эльдабаран, иначе это плохо кончится для Токио. Рентаро все никак не мог отогнать эти мысли, а он снова глубоко вдохнул, что не говори, а остается только молиться, чтобы все опасения оказались напрасны. Сатами... «Не спишь?» Вдруг позвал его кто-то снаружи. Рентаро медленно открыл глаза. «Кесара?» «Ага. Хочешь прогуляться?» Рентаро тихо встал, чтобы не разбудить Энжу, и вышел на улицу. Вчера было влажно и жарко, поэтому невозможно спать, но сегодня дул слабый ветерок, ни горячий, ни холодный, и погода стояла прекрасная. Слышался стрекот от насекомых, и прямо перед входом в палатку стояла Кесара. Она загадочно улыбалась, В ее улыбке можно было прочесть и смущение, и какую-то горечь одиночества. Одной рукой она придерживала длинные пряди волос. «Разбудила?» Арентара помотал головой. «Далеко собралась?» «Посмотрим». Кисара сложила руки за спиной и крутанулась. «Давай как Монолиту». «Далековато». Арантара задумался. «С другой стороны, это ведь отличная возможность показать Кесаре прифронтовые лагерь». Арантара поприветствовал часового... Тот охранил автостоянку. Командующий Нагамаса просил передать сообщение. Медленно проговорил Рентара. Три минуты спустя у ребят уже были ключи от мотоцикла. Рентара снял шлем с Кавасаки и отдал его Кесари. Та удивилась, но все таки взяла. «Ты хоть помнишь, как водить?» Покачала она головой и застегнула пряжку пониже подбородка. Ни разу не водил с тех пор, как получил лицензию гроба. Получается, прошел уже год, но все в порядке». Орентеро вставил ключ зажигания и повернул. Поначалу было сложно рулить на бездорожье, но вскоре его руки привыкли к рулю, и время полетело куда быстрее. Минут через 20 они уже видели лагерь сил самообороны. ребята быстро минули лагерь, хотя Орентеро постаралась как можно четче запомнить его планировку. Основной силой была пехота, состоявшая из ударных бригад. Орентеро мог только догадываться, сколько всего войск здесь собралось, но предположил, что около шести тысяч. Повсюду были припаркованы бронемашины и танки. Часовые вооружились винтовками Шиба Тип-21 и, похоже, настроены были решительно, и это все, что есть у сил самообороны. Ребята уже подъезжали к Монолиту, когда Рентара притормозил. Здесь уже было до жуткого тихо, никаких признаков жизни. Похоже, силы самообороны решили отступить и разбить лагерь в стороне, чтобы осколки от падающего Монолита не задели палатки. Рентара поднял взгляд на Монолит уже ничего не исправить. Вдруг понял он, в его лицо дул сильный ветер. Монолит перед ним все еще защищал токийскую зону, но скоро его материал окончательно побелеет, потеряет прочность, и тогда защита рухнет. Даже смотреть на монолит было больно. В 20 метрах от монолита Ренторасто остановил мотоцикл. "Мы на месте", объявил парень. Кесара сняла шлем и размяла затекшую шею. Ее красивые темные волосы поблескивали в лунном свете и аккуратными локонами опускались до самого пояса. «Спасибо, что прокатил!» Поблагодарила Кисара и направилась прямиком к Монолиту. «Эй, Кисара!» Арентара уже собирался выкрикнуть что-то, предупредить об опасности, но Кисара и не думала замедлять шаг. Выбора не было, а Рентаро почесал в затылке и двинулся за ней. Кисара дошла до самого Монолита, вытянула руку и прикоснулась к поверхности. «Потрогай сатами!» Рентара не до конца понял, что от него хотят, но тоже прикоснулся к монолиту кончиками пальцев. Раньше он уже трогал монолиты, и они казались Рентаре гладкими и прохладными. Но теперь под рукой ощущалась какая-то сухость, какая-то шершавость, будто провел рукой по сухим листьям. Рентара подумал, что, наверное, ошибся и провел ладони по поверхности еще, и от его прикосновения посыпались мелкие осколки. Рентара замер, не зная, что и сказать. Ужасно! Пока что внутренняя часть Монолита еще цела, но страшно даже подумать, что вараниум можно так разрушить. Значит, он и правда рухнет. Орен наклонил голову и поднял взгляд. Где-то там, далеко в небесах, терялась вершина Монолита. Когда-то в прошлом фантаст Артур Кларк в одном из своих произведений писал, что каменные Монолиты на самом деле поставил сам Бог, чтобы человечество продолжало развиваться. А если все так и есть, какой урок человечества извлекло из войны с Гастреями? «А может, все эти разрушения — знак того, что бог умер?» Рентара покачал головой. «Хватит, ты просто пытаешься отвлечься». Единственное, что Рентара знал точно, скоро Монолит упадет. В таком случае задача очень проста — спасти как можно больше жизней, чтобы у их мирка появилось будущее. Кесара шагнул от Монолита. Сатами, знаешь, как строят Монолиты?» «Ммм, ни разу не видел, но раз мы говорим, что их собирают...» Думаю, монолиты привозят по частям. И. Недовольное выражение Кесары все сказало за нее: Дурак! Такой ответ тянет только на тройку. Представь, как строились египетские пирамиды. Пирамиды? Пирамиды. Их строили из затесанных каменных блоков и ставили друг на друга. Так ведь? Монолиты тоже состоят из множества блоков, которые привозят вертолетами и ставят один на другой. Но если бы их просто ставили один на другой, то они бы попадали. Поэтому блоки скрепляют суперпрочным клеем. Даже прочнее, чем в военной авиации или спутниках. Из множества блоков, значит. Но я не вижу соединений. Потому что в Японии делают самые точные монолиты. Кисара многозначительно указала пальцем в небо. Соединения начинаются со 100 метров. Кисара указала уже на монолит. Новый монолит будет высотой всего 100 метров, но и этого хватит, чтобы остановить обычных гастрей, и уже потом где-то месяц будут строить все выше и выше, пока не достигнут километра 600 «Ты, возможно, не помнишь, но после войны монолиты были не такими высокими». Рантара покачал головой. Он все помнил, и даже слишком хорошо. Монолиты тогда и правда были ниже. Страх перед Гастреем гнал людей все выше и выше, заставлял их строить громадные стены высотой под два километра. «И сколько будут строить эти 100 метров? Если они уже подогнали материалы и технику, то где-то полдня. Так быстро? Ну да». Власти нанимают не какую-нибудь одну компанию или архитектора, а всех сразу. Большая часть этих 10 дней уйдет на предание вараниуму правильной формы, хотя даже когда они закончатся монолитом, гастры, летающие на больших высотах, все равно будут иногда заглядывать. Да и не только они: найдутся избежавшие со всяких выступлений, лабораторий, удравшие от коллекционеров и просто зараженные люди. А еще. Инициаторы с уровнем поражения выше 50.